Глава вторая Этот рейс Амстердам-Ереван-Москва был стыковочным и очень быстрым. Пересадка длилась не больше часа, и утром в 11.30, без изменения расписания, Ренейт уже выходила в обычный для российской зимы сумрачный день. Теперь ей предстояло съездить на Красную площадь, так как именно это место она хотела увидеть, и казалось, что центр столицы сможет ей помочь понять Марину. Города всегда являются отражением души человека. Большие или маленькие — они как зеркала, где бесконечное количество раз множится судьбы и, переплетаясь друг с другом, образуют события, создающие коридоры реальности. Хочешь узнать человека? Прими его город как данность. Менталитет формируется согласно месту рождения. Хм. Но в моем случае это лишь оболочка, как и... Ее мысли прервал таксист. «Приехали, девушка!» «Где Красная площадь?» «Туда сейчас не проехать. Вот сюда идите», — таксист махнул рукой. «И потом налево, Затем большим зданием увидите. Ну, или спросите. Тут рядом». Ренейт расплатилась и вышла. Чисто, немноголюдно, красивая архитектура. Однако из-за поворота слышались крики. Люди синхронно выкрикивали «Что?» «Нам нужна свобода! Свобода Алексею Навальному! Свобода! Свобода!» Ренейт пошла на эти голоса. Примерно пятьдесят или больше человек еще только собирались на митинг, демонстрацию. В основном студенты, еще вон там дедушка с, видимо, внучкой-студенткой. Мужчины средних лет, две женщины с плакатами и бабушка. «Бабушка?» И тут Ренейт остановилась, глядя на пожилую женщину в поношенной серенькой куртке и вязаном берете. Те же глаза, черты лица, рост силы! Да она же просто копия Гариберги!» И тут раздалась сирена. А в переулок, как по команде, высыпали люди в военной форме. Дубинки, шлемы, лиц не видно. «Мы согласовали митинг!» – кричал мужчина. Он протягивал какие-то бумаги. Военные повалили его. Листы бумаги, вырванные из рук, разлетелись по асфальту. Военные быстро продвигались вглубь толпы демонстрантов, выкручивая руки. Волокли раздавали удары дубинками. Неслыханно! слыхано!» Ренейт увидела, что один из военных оттолкнул бабушку. Та упала, неловко откинув руку. Пытаясь подняться, опять упала. Второй военной в форме. Он ударил ее дубинкой. Лицо закрыто забралом шлема. Старая женщина пыталась закрыть голову одной рукой. Вторая рука висела плетью. «Нет!» Ренейт бросилась на помощь, навалившись сзади на его широкую спину, закрытую бронированным жилетом изо всех сил. Она пыталась отвести его руки, не позволить ему бить, причинять вред. Удар, еще удар, теперь уже по ее спине. «За что? Что? Что вы делаете?» Удар, резкий ток боли, руки выкрутили опять, боль сильная и парализующая, и сознание Ренейт растворилось в людских криках. Ее привезли в участок ночью, только ночью, хотя сам протест был подавлен гораздо раньше, а до этого времени автозак, наполненный людьми, простоял несколько часов в ожидании ориентировки. Я, только заступив на дежурство, стоял в коридоре с чашкой чая в руках и немного ошарашенно смотрел, как она идет в комнату для допросов. Это была девушка, очень красивая девушка с длинными черными волосами, заплетенными в тугую толстую косу, и яркими синими глазами. Одежда сплошь бренды, чувствовалось, что со средствами полный порядок, не студентка, нет, но главное, она не была похожа на просто иностранку, которая случайно оказалась в толпе на демонстрации. Она, прежде всего, обладала тем, чему не место в наши дни манеры держаться с исключительным достоинством, взглядом свысока, но без нарочитой надменности, изящными движениями при этом в ней не было никакой наигранности. Это была определенно личность, и определенно эта иностранка не являлась инстаграмной куклой, прилетевшей для съемок чего-то остренького и политического, да и о митинге информации почти не было. Но тогда, что же это за райская птица, посетившая нашу старушку Московию? Я окончательно проснулся. Это был интересный случай допроса. Азарт тут граничил с детективом. С другой стороны, стоит только подумать, что уж сегодня можно спокойно выспаться на рабочем месте. Хм. Как непременно что-нибудь случается. Я работаю в штате полиции уже около трех лет. Только я не просто полицейский. Я психолог. Допив чай, я отправился в комнату для допросов. «Итак, вы говорите по-русски?» Ответом был быстрый кивок. «С какой целью вы приехали в Россию?» «Я туристка. Я увидела, как двое мужчин в форме солдат бьют старушку. Я заступилась. Они побили меня и выкрутили руки. Я потеряла сознание. Потом посадили в машину ко всем этим людям. Везли. Привезли сюда. Зачем это происходит? Старушка просто стояла вместе со всеми людьми. Почему военные так жестоки к мирным людям?» Девушка говорила с акцентом, но быстро и уверенно. Это упрощало допрос. «Так ваша цель – туризм?» «Да. Есть ли у вас обратный билет? Через неделю». Казалось, что она отвечает автоматически, возможно, потому что я не ответил на ее вопросы, но что я мог ответить? «Да», – думал я. У нас подавляется любое проявление свободы и свобода слова. Да, демонстрация, тем более стихийные или даже разрешенные на бумаге митинги, сразу рождают явление нацгвардии народу. И да, увидев смельчаков, скандирующих «Свободу Навальному» или «Долой Путина», понятно, что будет, скрутят как миленьких. А потом автозак, допрос и дальше по обстоятельствам. Я хочу позвонить консулу или... «Просто, господин полицейский, отпустите меня!» Теперь она смотрела мне в глаза не мигая, а я… Я почему-то… Я не мог отвести взгляд, не мог противиться. Да и какая разница, просто девушка приехала. Но нужно понять… А что понять? Зачем? Нужно? А взгляд ее синих глаз был неумолим. Он накатывал на меня волнами мягкого, безупречного подчинения и в то же время всесильного властного захвата, прекрасный в своей сути «синий плен». Правильное принятое решение уже есть? Что есть? Так что там нужно понять? Да, конечно, по всей видимости, приложить сканы документов к бланку допроса и отпустить. Но как же... Но... Я уже не давал себе отчета, как именно. Однако возникло стойкое ощущение, что протокол нужно забыть и просто распрощаться с... Ренейт. «Я Ренейт. Отпустите меня!» Звучал чей-то голос в голове. «Ее голос?» «Голос перемежался с...» «Будь я проклят!» «С мелодией, такой мелодией...» э, красивой...» «Ренейт, хорошо, я вас понял». Я старался казаться невозмутимым, но прислушивался к мелодии внутри себя. «Ах да, нужно работать...» «Сейчас с ваших слов я опишу ситуацию, и вы сможете уйти в ваш отель или уехать в аэропорт с учетом всех обстоятельств». Мелодия еще немного поиграла в моей голове, утихла, оставив послевкусие чего-то счастливого, как бокал энергетического коктейля, что ли. Но сравнивать мне было не с чем. «Да, сделаю добро, так будет правильно». Ренейт зябко обхватила плечи руками, опустила глаза. Она выглядела очень уставшей. «Позвоните моей подруге, она приедет за мной». «Подруга?» «Но детектив-полицейский во мне умер. Я просто видел испуганную девушку, которая хотела уйти. Она не сделала ничего плохого. Отпустить, позвонить, пригласить подругу, проводить». «Диктуйте номер. У вас телефон с собой?» Опять неотрывный взгляд синих глаз, и я набрал номер. «Это Марина?» «Приезжайте, Ренейт вас ждет. Адрес?» Я назвал адрес отделения. «Да, при входе назовите следователя, Артюхина Владислава Сергеевича». «Давайте еще раз, Ренейт. Итак, вы...» «Она еще раз рассказала подробно с деталями, как приехала в Москву, посмотреть на Красную площадь и навестить подругу. А потом люди, бабушка, нацгвардия и арест. Поезд в участок». «Что же, я выполнил свою работу. Ренейт, вставайте, я провожу вас в коридор». «Там и ждите вашу подругу, она заберет вас. Документы вам вернут через некоторое время». «Быстро?» Этот вопрос был скорее утверждающим. «Да-да, не волнуйтесь». Проводив Ренейт в коридор, я почувствовал удовлетворение. Не будет заключения в камеру на ночь, приезда консула. Я все сделал правильно. Вот бы вспомнить ту чудесную мелодию. Эх, не время, однако. Что же, осталась еще компания не в меру активных студентов. «Вот этих точно нужно построить, чтобы неповадно было». И я опять направился в сторону комнаты для допросов. «Ефименко, давай этих гавриков по одному на беседу». И позже, утром, находясь в своей постели, я не мог не только спать, но и сопоставить, объединить. Глаза, мелодия и мое настойчивое желание отпустить эту девушку, иностранку в высвояси. Почему? Но в то же время ощущение после принятого решения было правильным и даже приятным. В целом я, Владислав Сергеевич Артюхин, впервые столкнулся с чем-то таким, чему и не было объяснения. Вспоминая допрос, я просто поверил ей? Я понял ее? Или она смогла убедить меня? Но как? Как я мог позвонить ее подруге, если она, а я это точно помню, не сказала номер? Куда потом делся номер из моего смартфона? Или мысли блуждали по кругу? И я точно знаю, что это был не гипноз, мелодия... Состояние правильности, наполненности чем-то хорошим. Все это давно исчезло из моей жизни, как, впрочем, и девушка. Но я навсегда запомню этот случай не потому, что испугался, а потому, что я смог соприкоснуться с чем-то реальным, но имеющим реальное действие. Она сидела в коридоре, маленькая, несчастная, сидела, сжавшись в комочек. Я узнала, что это она, хотя ни разу ее не видела. «Ренейт, я Марина, я приехала за тобой, тебе вернули документы?» Кивок, глаза опущены вниз. Я протянула ей руку, помогая встать. Наши ладони соприкоснулись, и... Я пришла в себя только в такси. Что это было? Поток информации, туман из новых образов. Ренейт. Ренейт не из нашего времени? Я опять подумала, что скажу с ума, но она была рядом, просто, живая, уставшая и пережившая стресс девушка. Мы ехали в такси ко мне домой, и впервые после посещения местной полиции Ренейт бросила на меня взгляд своих синих глаз. В них было столько боли, что можно было запросто в ней утонуть, столько горечи, что у меня запершило в горле. И она разрыдалась. В голос. Все эмоции, что она подавляла, вырвались наружу. Она сотрясалась от громких рыданий, а я не могла пошевелиться, так сильно колотилось сердце от жалости к Ренейт. И я поняла. Ренейт Просто маленькая девочка, на которую упало такое тяжелое бремя, от которого ей никогда не избавиться. Она все рыдала и рыдала, прижимая к себе истоптанный слугами закона платок своей матери. Единственную вещь из далекого шестнадцатого года. Платок, как ей казалось тогда, до путешествия в Россию, пах нежностью и теплом, которых она больше никогда не почувствует даже в мечтах. Мне уже было плевать, откуда я это знаю, я просто хотела быть рядом, помочь ей не дать ее обидеть. «Фрау Марина, я просто никогда не принимаю насилие. Что не так с этой Россией? Это страна варваров? Почему они меня мучили? Почему допрашивали? Что происходит с людьми здесь? В Нидерландах такого нет, люди могут быть на улице с требованиями к власти!» Бабушка Гарриберга говорила, чтобы я никогда не покидала мою Новую Голландию. Я молчала, понимая, что просто так не смогу ей, не интересующейся политикой, объяснить, что нет никаких законов в России, что просто нужно знать правила. Но в то же время я понимала, что Элейн стала для меня откровением. Я нужна ей так же сильно, как и она мне. Я помогу ей пережить все это. Нет, мы поможем друг другу. Мы поздно проснулись. Я потому что нуждалась в отдыхе от того нового, что свалилось на меня как снежная лавина. Ренейд Я думаю, Ренейд приходила в себя после сильного стресса. Я бы выпила кофе. Кофе с утра пьют все голландцы. Знаете, я иногда думаю, что если я выпью колу или воду, то… Ренейд рассмеялась. «То тогда Голландия просто уйдет под воду», — закончила она. Ренейд поэтому-то и существуют традиции. Да, и еще, фрау Марина, существует обещание, и я обещала, я приехала. О, подумала я. Вот теперь все было серьезно, и я это понимаю. А она смотрела на меня и ждала. А я, я очень-очень хотела сказать. Да, да, Ренейт, поехали. Да, я не боюсь. Но как именно я буду там жить или существовать, и мне... Тут я посмотрела на нее. Ренейт, мне-то... 55 лет. В то время как симбиоз из голоса, цвета и жизни под названием Ренейта зачаровывал, я думала, что именно она была идеальной женщиной. Да, именно идеальной юной женщиной. Резкий контраст между темными, почти черными волосами, белой кожей и пронзительно синими глазами являл собой ту самую магическую, изысканную красоту. Но... А я просто толстая старая баба из России, без знания языка, денег, гражданства, Европы, работы и… без любви. Без моей так долго сберегаемой любви к Кэссе. Это наполнило рот горечью, а сердце откинулось почти привычной болью, но я сдержалась, нет, плакать не вариант, просто я родилась раньше, чем Ренейт и в другой стране, в стране рабской, покорной и нищей, так что же теперь? Фрау Марина, вы думаете, что вы из России? Позвольте мне объяснить вам, хорошо? — Да, Ренейт, — устало ответила я. Мне, в общем, было все равно. Кровь, гены, крокодилы, предки. Вот это вот все. — Вы из кельтов. Связь сохранилась, внешность — нет. При вашем рождении выбор места рождения был случайен. А теперь, теперь, фрау Марина, я все исправлю. Только поверьте мне. Вы имеете право на справедливость, поэтому я не только прошу вас погостить. Я зову вас, чтобы вы стали новой, другой, как... «Боудика! Это ваш предок, но это и вы тоже. Она была прекрасна, и у вас есть многое от нее, вы все поймете. Вы станете молодой, вы станете такой, какой мечтали или мечтаете. Вы получите способности, вы сохраните опыт и память, знания, силы, и вы обретете справедливость. Справедливость!» «Реней, ты о чем ты? Молодость дается только один раз, свою я. Уже прожила, знаний хоть отбавляй, да все не то». Я поеду к тебе погостить, но только, пожалуйста, прости меня. Мне было очень стыдно, однако. Но только за твой счет. Я, к сожалению, бедна, как церковная мышка. Вот так. Фрау Марина, деньги не проблема, но я бы хотела добиться понимания, и поэтому я попрошу вас вспомнить, вспомнить вашу жизнь тогда, когда ваш путь и путь Корнелиуса соединился. Вы хотите это увидеть, фрау Марина? Да, Ренейт. Но учти, что я не поддаюсь гипнозу, хорошо? Глаза ринайд смотрели на меня. Казалось, в самый центр моих зрачков проникало спокойствие и решимость этой девочки, не побоявшейся приехать в незнакомую страну, не побоявшейся ни нацгвардии, ни... Я, впрочем, почему-то ожидаемо ощутила волны приятного тепла, уносящие меня в сон. Но это скорее был не сон, а... Что-то доверительно прекрасное, как большой надежный корабль, который чуть покачивается в море у берега и так солнечно, почти лето. Убаюкивающе звучит птичья трель. Май или осень, пусть теплая осень. Какая разница, я и так рада этому ощущению себя настоящей в моей жизни. 1632 год. В этом году Баудика, как и всегда, занималась врачеванием. Это было тем, что было уготовано ей высшими силами рода, и она приняла это с благодарностью, уступив на это место женщины месту врача, целительницы. Больные приходили сами или их приносили родственники на носилках. Привозили в повозках. Она помогала всем, иногда даже практически безнадежным людям. Увы, в этот день Боудика рано встала с ощущением беды. Словно копье летит мне в спину, наверное, будет тяжело болен кто-то. «Возможно, ребенок. Так. Нужно быть спокойной. Все поправимо, если начать лечение вовремя. Я знаю». Пальцы немного дрожали, когда Боудика подвешивала пучки сушеных трав, Стук в дверь. «Милая, спаси сыночка! Боудика!» На руках у полной женщины со съехавшим на бок лежал малыш. Голова запрокинута, щечки пламенели ярким румянцем, свидетельствующим о сильном жаре. Дыхание хриплое, кудрявые светлые волосы слиплись от пота. Ему от рождения на вид было три полных года. «Сколько времени ваш сын болеет?» «Уже несколько дней, и я каждый день носила его в церковь, молилась! Господь всемогущий и милостивый!» Боудика приняла мальчика и положила на стол, покрытый толстым светлым сукном. «А теперь положите ему вот эту подушечку под голову. Я валю микстуру и потом сделаю растирание. Так, вы пока сходите домой и принесите теплую одежду, хорошо?» Женщина быстро ушла. Малыш уже почти перестал бороться со смертью. Он с трудом дышал. Хрипы разрывали его легкие. Боудика быстро влила ему в рот микстуру повторно и принялась снимать с маленького тела одежду, чтобы сделать согревающее целебное растирание. Два часа она ухаживала за больным ребенком. В результате дыхание мальчика стало мягче. Он открыл глазки. На сухих обветренных губах олили трещины. «Мама?» – спросил малыш. «Скоро твоя мама придет за тобой». «А пока давай я тебя закутаю в теплый плед, и вот еще выпей теплой воды с медом и травами, хорошо?» Вновь стук в дверь, на пороге мать мальчика с охапкой одежды. «Как мой сыночек Боудика? Ты лечишь его? Ох, милая, спасибо, мой маленький открыл глазки, он поправится?» «Я очень надеюсь, но почему вы не принесли мне вашего сына для лечения раньше? Я молилась о его здоровье Господу!» «Я поняла. Вот микстура, давайте ее по маленькой ложке каждый час. И следите, чтобы он мочился не меньше шести раз в день. Это необходимо для того, чтобы простуда вышла. И в этой баночке растирание. Это нужно делать на ночь и перед сном, пока читаете молитвы. Также поить медовой настойкой каждые три часа. Вот она, возьмите». Женщина кивала. Одев сына и взяв его в руки, она забрала лекарство, которое Будика положила в ее наплечную сумку и быстро ушла. «Что же, отблагодарит потом, когда малыш будет здоров». — подумала Боудика, но ощущение опасности вновь вернулось острым клинком, врезаясь в спину. Осенний день в Роттердаме только начинался. «А!» Я очнулась. Ренед пила кофе, чайник еще немного шумел, остывая. «Что это было?» «Ваша жизнь, фрау Марина. Вы и я из одного времени, то есть наше первое воплощение. Только вы из кельтов, а я родилась в Англии, в Эссексе». «Позже мы должны продолжить, продолжить для того, чтобы вы поняли вашу настоящую жизнь. Но это будет не просто, это будет больно, страшно. Однако теперь в этом рождении, в этом времени вы свободны от оков, и справедливость здесь с моей помощью не пустой звук». «Я Боудика?» «Я усвоила ощущение опасности», — горячее тело малыша. «Он выживет?» «Бедный ребенок. Мать лечила его молитвами, дура чертова». «Что будет потом, Ренейт?» «Я должна вам показать, вы увидите, но... А пока, как вы? Все хорошо?» И Ренейт улыбнулась мне. Она вновь была милой девчонкой. «Может, теперь мы вместе поедем в город Москву? Тогда и проблем не будет. Я хочу увидеть все самое интересное». «Конечно! Выбирай!» Я дала свой планшет Ренейт. Картинки исторических мест, рестораны, музеи. День обещал быть хорошим, но... Хотя нет, о продолжении моей истории сейчас лучше не думать. И всему свое время». День и вечер в Москве в обществе Ренейт были прекрасны, да и как не быть счастливой, если полное присутствие любых денежных сумм к твоим услугам. Кроме того, Элейн источала такую радость и детское любопытство, что на какое-то время в Марине даже проснулась мать. «Какая же она милая», — думала Марина, — «как будто действительно с другой планеты из прошлого или из сказки». Однако около полуночи мы наконец вернулись в мою съемную квартиру. «Фрау Марина». Если вы не устали, полагаю, мы можем продолжить, однако теперь я бы хотел увидеть, как бы это сказать, наиболее страшные моменты вашей жизни. Это не займет много реального времени. Так вы не против? Я не против, Ренейт. Начнем с детства. Мы сели на диван друг напротив друга. Я уже привычно посмотрела в синие глаза моей подруги. Итак, кого из родителей вы любили? Папу? «Ваши воспоминания полны им?» «Да, Ренейт. Это было то, что я хочу помнить всегда, но...» «Папа умер. Его свет угас. Он горел только в ее... все помнящей детской душе». «И даже когда от его матраса уже не пахло табаком, она все так же ложилась на его кровать, чтобы вспомнить его запах, и мечтала услышать сказку на ночь». «Ну, пожалуйста, еще одну сказку на ночь, еще одну прогулку по лесу, еще немного, побудем вместе, пожалуйста. Папа, пожалуйста». Одиночество билось в ней умирающим от голода котенком. Неслышные крики, невидимые слезы, а потом настал ад. И по-прежнему в квартире жили трое. Избитая революцией, ненавидящая мир старая женщина, избитая первой любовью и ненавидящая свое дитя женщина за 50 и их дочь – которая никому была не нужна. «Почему? Почему она не обнимала меня? Почему не говорила, что я ее внучка? Почему не улыбалась мне? Почему ей было жалко для меня еды?» «Потому что», — отвечала мать, «что ее прошлое было тяжелым для психики. Она переживала революцию. Она работала в прокуратуре секретарем, машинисткой, и чекисты, выходя из подвала, где проводились расстрелы как граждан, так и преступников, отряхивали форму от мозгов и крови, пили спирт, нюхали кокаин и имели вседозволенность. Ей повезло. Она выжила, но… Но у нее был любимый муж, мой дедушка. Твой отец. И он был полковником, летчиком авиации. Она же родила тебя. И значит ли это, что она воплотила мечту в жизни в семье в Яве? Она нормальная. Она хорошая мать и мой лучший друг. А мой друг… Почему все время скандалы? И почему я всегда виновата в том, что я папина дочь? Что я испортила породу, родившись высокой? Почему я всегда виновата? Я даже хожу неправильно, ем неправильно. Почему? Видишь ли, я не любила твоего отца. Он мне претил. С ним не было романтики, с ним не было праздника. Он просто ученый, любящий свою работу. Так почему я тебя должна любить? Кстати, ты вообще из детского дома. Это было сказано с ехидной ухмылкой и пустота. А еще страх этой квартиры похожий на внутренность огромной змеи или ведьминой ямы. Ночь. Я хочу в туалет, открываю дверь, свет включать запрещено. Мне 11 лет и в коридоре, который я знаю, я получаю удар по голове. Обморок. Потом я истекаю ужасом калачевых в их двери. Но они спят. Им плевать. Они вставили замки, я почти ползу к себе в комнату, обливаясь потом. Меня тошнит. Я включаю свет, накрываюсь колючим одеялом. Хоть бы приснилось фата Маргана, Приснись, пожалуйста. У меня есть только сны. Сны и ужасающая реальность. Я не играла в куклы. У меня их просто не было. Папа придумывал прикладные игры. Мы выжигали узоры на дереве, строили кораблики из сосновой коры, рисовали. Во дворе я играла в войнушку с мальчиками, с ловкостью управляясь с деревянным ружьем и отливала в земле алюминиевые фигурки. Дни были длинными, времени хватало на все. Я была частью чистого мира, и мир не был зол ко мне, пока был жив мой папа. Мать открыла дверь. «Явилась? Почему песок на зубах хрустит?» «Песок?» – переспросила я. «Я не ела песок. Хватит врать!» В руках у матери появилась палка, с которой мы с папой ходили за грибами. На палке были вырезаны красивые узоры. Это мой папа создал их, прежде чем уйти навсегда. «Хлысть! Хлысть!» Удары по ногам. Хлысть, хлысть, я не понимаю, куда бежать в прихожей, слишком узко. Я не понимаю, что орёт мать, щедро раздавая удары по моим ногам. Но на губах ее слюни. Слюни летят веером, летят в меня, оседают на моем лице, одежде. Я падаю на подставку для обуви, мать уходит. Пять минут прошло, может, десять. Я ухожу к себе в комнату. Мне не важно, что под школьными колготками горит огонь. Боль от несправедливости заглушает физическую боль. Как же так получилось, что я одна? Почему я одна? Когда мир моего детства перестал быть миром? Моя комната была почти пустой. В шкафу было только два платья. Одно зеленое, для похода к учительнице музыки, и еще школьная форма. А на мне – гамаша и свитер с протертыми рукавами. Большой бабкин сундук, пустой. Стол, кровать и фортепиано, которое я ненавидела всей душой – Узкий шкаф, в котором давно поселилась одежда матери. Нет ни красок, ни бумаги, ничего. Только сны и грубое пробуждение утром в школу. Вставай! Я шла, как будто я только тело, которое научилось страдать, но не научилось жить. О нет! Это вскрикнула ренейд Марина, за что? Я очнулась, слез не было, тоски тоже. Это прошлое давно и обильно было пропитано тоской и слезами, и больше ничего не требовалось. Я давно похоронила его, и мне было все равно. Но вот что было интересно. Впервые Ренейт назвала меня по имени, а не Фрау Марина. Ренейт, не переживай, это уже ушло. Нет, это тоже нуждается в сатисфакции. Ренейт была в ярости. Руки сцеплены в замок. У нее был вид человека, который не в состоянии принять несправедливость судьбы в самой ее сути. «Фрау Марина, я вас прошу, покажите мне, что было еще?» «Я... я должна знать это». «Ренейт, еще огромную боль мне доставила моя поездка к кесси к Корнелиусу. О детстве, юности, годы в гипсе с переломом ноги. Это не стоит твоего внимания. Знаешь, когда я полюбила кесси то мечтала о семье, настоящей, и... «Любви. Ты хочешь увидеть, почему мы не встретились, Ренейт?» «Да. Я понимала, что нужно решиться еще раз пережить это, еще раз увидеть закрытую навсегда дверь в мечту. Это было больше трех лет назад. Мы познакомились банально, просто международный сайт знакомств. Я смотрела в синие глаза Ренейт. Я с готовностью растворялась в них, но на самом деле я боялась этих трагических воспоминаний. «Именно Кэсси, только Кэсси, а не моя мать, не мои взлеты и падения в дружбе, работе или творчестве. Именно Кэсси доставлял мне боль. Только Кэсси. Кэсси. Кэсси!» «Мое беспросветное, отчаянное одиночество. Только время, когда я ждала встречи с ним. Только время, когда я мечтала о нем, несбыточном и не сбывшемся. Шел август 2020 года. «Не можно, пани!» Зверь, взрываясь потоком негатива, выплюнул слова со злостью и одновременно удовлетворением. Он, законный порядок. Он не просто выполнял долг стражи границы. Он получал садистские удовольствия от своей работы. Он мог и властвовал. Великая охота радовала зверя. Почему? Я лишь нарушила карантин, по вашему мнению. Но у меня есть рабочая виза, документ, что я не больна ковидом, и страховка... Мой голос звучал тихо, слез не было. А глаза зверя напротив лучились невымышленным злорадством, как тогда, когда он благодарил водителя автобуса «Гданьск-Прага» за меня, за то, что забрал меня, за то, что теперь небо для меня уже не будет прежним, за то, что мне 52 года и я одна в этом мире, за то, что я нарушила карантин. Лицо горит от стыда, и даже сейчас я больше всего, именно я, хочу поехать в Варшаву даже если моя нога будет на части разваливаться. Пожалуйста, вселенная, почему я так глупа? Пожалуйста, любовь, не наказывай меня за себя. Я просто не могла ждать, не могла больше ждать. Не можно, пани, сидеть сюда, в клетку, за раз. Что будет потом, пан офицер? Зверь оставил мой тихий голос за решеткой, оглушительно хлопнув дверью патрульной машины, грузно уселся на сиденье. Машина, она же Колымага, дернулась и загремела всеми своими железными детальками, срываясь с места. Марина, Марина, звучала музыка у нее в голове. «Кэсси, милый, он же еще мой, любимый. Это его музыка. Он написал и посвятил эту композицию мне. Так, может быть, он сможет простить мою глупость и не бросить. Быть может, мы все еще вместе или все кончено? О, Европы нечеловеческое лицо. Лицо доносчика и лицемера, маска, меняющаяся под потребителя. Вы, туристы, потребляете. Мы улыбаемся вам. Вы приехали и нарушили закон. Что ж, извольте увидеть нас настоящих, но при этом своего лица у Европы нет. Но что же есть? Есть волчий смертельный оскал, полный равнодушия и цинизма, и Кэсси. Он европеец, но... Боль скрутила мою ногу. Рукам не за что было держаться. Казалось, что кровь вырвется наружу и разорвет колено к чертовой матери. И я продолжала хвататься за стены, чтобы удержаться внутри клетки, пытаясь не упасть с пластикового сидения. Руки скользили. Упор на ногу заставлял меня глухо стонать, иногда срываясь на крик. «Кэсси, ну, Бла-бла-бла. Я забочусь о тебе, и теперь я высылаю тебе деньги на билет. Я знаю, что внутри Евросоюза граница открыты, и все мы можем ездить куда захотим». Я верю тебе, Кэсси. Но я так долго плачу, а мы еще не сдвинулись ни на миллиметр в нашей цели. Клянусь, что сегодня же сяду на самолет и клянусь, что прилечу в Калининград, любовь моя. Пальцы привычно скопировали русский текст и так же привычно я проверила перевод текста, все ли верно. Да и продолжила. Я никогда не вру, ты слышишь меня? Но мне только нужно пройти карантин в Варшаве. Сколько стоит трансфер до Варшавы от Мамонова к Жихотке? 400 евро. Почему так дорого? Такие цены. Кому коронавирус и кому мать родная, подумала я. Кэсси выслал совсем немного. Как же быть? Но поляк-водитель согласился привезти меня в Гданьск и уверил, что в аэропорту есть билеты на самолет и автобус. Итак, маршрут понятен. Нужно собрать волю в кулак. Но почему-то гадкий внутренний голосок начал подзуживать. «Не бери много вещей, не пригодится. Не будь дурой. Тебе это вообще нужно?» Любит ли он тебя или только рассказывает, что тратят на тебя деньги. Я поеду к тебе, Кэсси, и я надеюсь, что ты все-таки начнешь верить мне. Тяжело. Тяжело, мутно и неопределенно. Скорее это ребус из отношений, чем поездка. Работа и карантин, жить одной или с ним в результате. Будет ли счастье? Мы из разных стран. Мы же можем не понять друг друга так, как понимаем сейчас. Но выхода нет. Выхода нет, просто нужно ехать и любить, и ждать встречи опять. Снова и снова. Ждать, но я умею ждать, это правда. Вспомнился тоскливый Минск, бесцельные прогулки, ожидание звонка от Кэсси и ожидание стресса от аэропорта. Это хороший документ от консула. Тебя должны посадить на рейс. Но, Кэсси, документ прошел Министерство труда, но не прошел Министерство иностранных дел. Пожалуйста, скажи это консулу. И снова отказ в полете. А потом еще один на польской границе. Пани не может ехать. У Пани итальянская виза. И обратно 5 километров, сорокоградусную жару с чемоданами истекая потом, я шла и шла. И это была третья попытка. И вновь Брест, и Беларусь. Потом Москва. Кэси, я буду работать в Польше. Рабочая виза — это выход. Все получится, обещаю». «Обещаю и выполняю. Вот и сейчас я должна сдать экзамен глупца». И это были ступеньки в доме, куда меня привезли пограничники. Много ступенек. Подъем на каждую из них давался с болью. Боль лилась из моих глаз, осязаемыми потоками. Слезы не успевали упасть, они засыхали от стресса и жажды. Боль уговаривала лечь, то нашептывая, то вихрясь в колени. Но лечь было некуда, очень хотелось пить, но воду мне не дали. Пограничник с неприязнью посмотрел на меня, показав на дверь в здании на втором этаже. «Пани, заходит!» «Как долго мне ждать? Мне можно в туалет?» «Не разумею. Ожидать». Это была очень грязная комната с множеством кроватей без постельного белья. Стояла и детская кроватка, правда, без матраса. Только каркас, стол и пара пластиковых стульев. На столе недопитые бутылки с водой, туалетная бумага тоже на столе и смятый полиэтиленовый пакет. Когда-то на подоконнике задержанный малыш по виду араб рисовал что-то, и рядом лежали его фотографии. Мальчик лет четырех. Это еще одна история, еще одни ступеньки и еще одна правда без конца и начала, состоящая из величайшей глупости под названием «Жизнь». Хотелось бы думать, что это страшный сон, но все только начиналось. «Пани, подпишите!» Крик пограничника перемежался с криком его коллеги. Женщины в форме. Они быстро произносили фразы и, наверное, казались себе очень убедительными, но... Жажда, дикая боль в колене, расползавшаяся подобно паразиту, и адская усталость явились своеобразным щитом. Документ на польском языке, пан. Я не хочу подписывать. Вот переводчик. Пограничник ткнул пальцем в невесть, откуда взявшуюся беременную девушку в меховых сандалях и летнем мини-платье. Ресницы у девушки были когда-то нарощенными и уже больше, чем наполовину отвалились. А когда она улыбалась, то видны были крупные брекеты. Странная форма для пограничной службы, но... «Пан, я прошу воды. За раз подпиши и дам воды. Дайте мне позвонить русскому консулу. Пани не може. Пан офицер, я сам позвоню, и сейчас ночь. Есть же дежурный консул. Пани не може. Подпиши за раз». Странная девушка, сверкая брекетами, начала перевод, но было понятно, что депортация неизбежна. «Я требую адвоката. Я требую предоставить мне право на звонок. Пани может звонить» неожиданно согласился зверь, сузив и без того узкие глаза. Пальцы дрожали, я набрала номер Кэсси. «Кэсси, милый, пожалуйста, помоги мне, пожалуйста!» Его лицо выражало покой. Скорее, покой и безмятежность. Он начал говорить на нидерландском. Мне не обязательно было знать язык, чтобы понять. «Это твоя проблема, Марина. Я ничего не смогу сделать». Он говорил и говорил что-то нейтральное, а я смотрела на него, смотрела на мою любовь, но ощущалась лишь тоска стресс и боль. «Да что там, Кэсси, говорить не о чем». Я прервала звонок. Подняв глаза, я увидела полуулыбка зверя. Он был удовлетворен и мгновенно вырвал из руки телефон. «Пани подпишет за раз». «Да, пан». «Пан, могу ли я ехать в больницу?» «За раз не можно, еще подписать». Девушка-переводчица начала читать текст. «Ваши сумки, телефоны, чемодан, показания». «Пани, дайте мне телефон, мне нужен доктор». «Не може». Зверь раздраженно что-то кинул на стол. В беседку вступила женщина в форме. Слова чеканились в безумолку, с раздражением, и не было сил слушать и вникать. Не глядя, подписала. Во рту был песок от обезвоживания и стресса. На столе напротив стояла чашка с кофе. Сколько может человек без воды? Может, пару дней? Может, наконец-то я найду себя в обмороке и не очнусь, хотя добрая фея смерть только в сказках злая. В жизни же она добра и разборчива. Что мне ждать, кроме гормонального прилива и депортации? Больно. Как же больно-то. паня. мне нужно пройти выпить таблетку. Это гормональный препарат, пожалуйста. Разрешите, эти таблетки принимаются по часам. Нет, это наркотик может. Не можно. Меня вновь отправили в комнату с кроватями, громко хлопнув металлической дверью. Нет телефона и нет Кэсси. Возможно, скоро не будет ноги. Или меня. Я не спрашиваю, за что, но... Я хочу знать, зачем именно так. Я не отрицаю, что нарушила закон, но я имею право на отсутствие оскорблений, обращение на «ты» и имею право на посещение врача. Неожиданно для себя я легла прямо на мерзкую кровать. Перед глазами стали кружиться привычные образы снов. Улыбающийся Кэсси. Кэсси не врет. Кэсси — это Кэсси. Кэси и Марина навсегда. Кэсси и Марина. Пани встала за раз. Что? Едем к доктору. Руки чесались. Красные точки покрыли кисти. Ой, и щеколотки тоже. Клопы? Опять ступеньки и опять боль. Три пограничника стояли у машины и наблюдали, как я пытаюсь залезть внутрь. Ну вот, еще одна попытка с прострелом через спину. Получилось. Один из них захлопнул дверь, и машина тронулась. Милый, а чем европеец отличается от россиянина, как ты думаешь? Мужчина и женщина у нас равны, и это правильно. Мы спокойные, жизнерадостные люди, и мое сердце готово к любви. Я четыре года один. А знаешь, я влюбилась в тебя с первого взгляда, Касси. Я семь лет одна. Я счастлива сейчас, поверь мне. Я думаю, что тоже влюбился в тебя. Марина, ты вдохновила меня, и я написал музыку. Это будет наша песня. Мы споем ее вместе на сцене. Навсегда, Марина? Да, Касси. Кэсси общался с ней с удовольствием. Темы были интересными. Она не требовала секса онлайн. Он был интересен во всем. Ей даже казалось, что так не бывает. О, судьба! Сколько же боли, сколько зла она перенесла и сколько потерь. Потерь в геометрической прогрессии. Может, теперь все-таки судьба проявила благосклонность, совесть. И нужно просто быть собой. Да, Кэсси, и я тебя люблю. Потом она повторяла это снова и снова. Это было как есть очень вкусную конфету и понимать, что любовь не бывает злой или что после заката всегда рассвет и шкура у зебры иногда черно-белая, но в конце тушки жизни человеческой обязательно есть белый отрезок как рассвет, или я слишком идеализирую, но меня тянет к нему. Доброе утро, Кэсси, доброе утро, любимая и обязательное общение вечером иногда два, а то и три раза все семь месяцев он звонил мне Выпивая мое общение, как любимое красное вино, как релакс перед сном. Мы строили планы, и, и я понимала, что вкусная конфеты не кончится. Я понимала, что вкус любви только усилится со временем, и с нашей встречей он станет ослепительно ярким. А возможно, даже не будет пресыщения. В любом случае, я, Марина, лишь потерянная в жизни неудачница. А он, конечно, он доминант, так как стабильность его основа жизни. «Кэсси, я буду счастлива с тобой». «Респект. Он ли респект, Марина? Ты будешь со мной счастлива, поверь». «Милый Кэсси». «Пани садится за раз!» Доктор указал мне на стул с проводами и, закрепив на руке манжету, померил давление. «Доктор, пожалуйста, сделайте мне рентген. Дайте обезболивающий препарат, прошу вас!» Доктор повернулся спиной. Что-то сказал зверю в ответ на его непонятную, тихо произнесенную фразу и ушел. «Сколько же ждать!» Риторический вопрос. Риторический. Весьма болезненный вопрос. Колено пульсировало, невыносимо выедая нервные клетки. На месте шрама от остеосинтеза вздулась вена. «Когда же будет обследование?» Доктор вернулся, и из его руки в мою упала таблетка без упаковки. Без названия. Он протянул стакан воды. «Воды!» «Пани, здорово!» Я швырнула таблетку на пол. «Пан доктор, посмотрите мою ногу, прошу вас!» Но доктор ушел, не удостоив меня ответом, и вновь ступеньки и машина, и мерзкая комната с кроватями, и все-таки бутылка воды и какое-то подобие гамбургеров, но есть не хотелось. Хотелось вернуть телефон. Неужели Кэсси не звонил мне? Неужели ему все надоело, разве он тоже зверь? Образы снова стали неразборчивыми, боль в колене напоминала плавание по лаве. Во сне все можно, а главное можно спать и плевать на клопов, пусть пируют. «Пани, мы вас осмотрим!» — резкий голос женщины в форме. Она уже в комнате надевает перчатки. С ней девушка, совсем молоденькая, тоже в форме. «А что нужно делать? Раздевайтесь!» Я вдруг задрожала, не от стыда, а от того, что опять вставать, вставать на ногу. И почему, черт побери, эти сутки похожи на вечность в аду? Все как в кино про наркодилеров. Полечки в форме искали на мне и во мне наркотики. Унизительно, абсурдно, Но, наверное, они следуют протоколу. Пани, я могу сходить в туалет?» Пани я могу курить?» Ответ утвердительный, как ни странно. Молоденькая девочка представлена, чтобы сопроводить меня в туалет. Вот интересно. Человек с болью, острой болью, без сна и отдыха больше полутора или двух суток может руками сломать решетки, разбить двери и убежать. А потом вновь сны и образы. Я забыла все. Жаль, что ненадолго. Утро. Зеленое здание. Стаж граничных охотников проснулась и вновь готова употреблять нервные клетки преступников или дураков. Громкие шаги. Поляки, видимо, не умеют быть спокойными. Громкие голоса и хохот, обсуждение и вновь грохот шагов. Я поняла, что уже идет новый день и меня ждет новая боль. Осознание одиночества и потери любви. Я чувствую, что он не звонил. Я поняла, что Кэсси просто сбежал от проблем, которые сам создал. Все просто. Есть и зверь, который рычит, а есть и зверь, который молчит. Знакомая машина стояла все в том же месте, и двое мужчин смотрели, как я пыталась залезть, пытаясь шагнуть на высокий порог. Никто не предложил помощь, просто наблюдали, видимо, так. Наблюдают за насекомым, ползущим по белой скатерти. Можно рассмотреть весь хитин. Лапки, крылышки, усики, но вот трогать противно. Да и если раздавить, то на скатерти будут пятна, так что немного релакса, господа панове. Вновь дребезг металлических деталей. Меня везут на русско-польскую границу для передачи нашим российским пограничникам. Это займет 10-13 часов, плюс смена машины. Да, не любила я тебя. Ты мне не нужна была. Я замуж хотела за без пяти минут профессора, сделать карьеру филолога и получить статус жены. А ты только спиногрыз, не моя копия. Ты не любимая дочь, ты не стала такой, как я хочу, к сожалению. Ты мне не родная, хоть родная по крови. Я не знаю, что сказать тебе, мама. Я не помню, что ты хоть когда-то у меня была. Я понимала, что мы чужие, мама. Жаль, что с возрастом я становлюсь похожей на тебя внешне. Машину качнуло... Голова больно ударилась о сиденье, резкая боль в застоявшемся колене перекинулась на спину, и неожиданно я крикнула. «Пан, пожалуйста, купите мне сигареты. Я курить хочу, у меня, правда, сильные боли!» Ответ утвердительный, причем пограничник сказал, что купит мне сигареты на свои деньги. Я поблагодарила, он отвернулся, в его глазах мелькнула жалость, а в моих опять потоки слез. Дым обжег горло, сигарета оказалась крепкой. Слишком настоящий, пахнущий именно табаком. Это дало минимальное успокоение вновь передо мной позавчерашнюю ночь. Гданьский аэропорт. Пусто. На скамейках спит несколько человек. Кафе, кассы. Все закрыто. Одинокий магазинчик в центре зала и девушка. «Пани, я могу купить билет на самолет?» Говорю я, придерживая ногу чемодан. «Не можете, пани, тут не продаются билеты». Девушка участливо смотрит на меня. «А врач дежурный есть?» «Плиз, доктор, плиз!» «Нет, доктора. Девушка слегка привстает из-за прилавка, смотря на мою ногу. Я понимаю, почему меня шатало. Переход через границу был выматывающим». «Пани, может быть, вы сможете мне объяснить, где полиция? У меня рабочая виза и карантин». «Пани, все закрыто. Утром кто-то придет». Боли резко скручивает ногу. Я, сцепев зубы, переживаю приступ и вновь тихо. «Пани, а автобусы на Прагу ходят?» «Да, именно в Прагу. Я к доктору и как можно скорее. Коси же не бросит меня. Доктор и покой. Лечь просто лечь и переждать. Главное избавиться от отсутствия билетов, врачей и полиции. Желание становится невыносимым». Девушка встает и показывает ладошкой на пол аэродрома. Там синяя линия, а потом пишет что-то на листочке. «Ура!» Значит, ходят автобусы именно в Прагу и ждать до 6.30 утра. Но перед этим ехать на другом автобусе. Но это я должна пережить. Я должна справиться. Даже если в ноге появилась трещина, то я получу. Я точно получу доктора от Кэсси. А потом объясню ситуацию полицейским. Все потом. Я устало пристраиваю больную ногу и спину на сиденье, Печально смотрю на свой чемодан, вспоминая внутреннего советчика. «Не бери большой багаж, Марина» и понимаю, что пару часов я буду без движения в сонном и отрешенном от жизни аэропорте. Я звоню Кэсси, он счастлив, что я еду в Прагу, вот просто лучится весь, мы много говорим и я оттаиваю, я смогу справиться и в конце концов он же действительно занят и Машина тряслась так, как будто сейчас развалится. Это была вторая машина, и я опять сидела в клетке. В ногах валялась пустая бутылка из-под воды, громко играла музыка, оба пограничника, женщина за рулем, а мужчина рядом с ней, эмоционально разговаривали, и так еще пять или больше часов. Руки, ноги и вся я пыталась удержать баланс на дороге при повороте, крича от боли, но им было наплевать, на дисплее им было видно, как я корчусь в попытках хоть как-то усидеть, но... Ноль эмоций. Я не была злой, я не была доброй. Я искала себя в этом мире, но мира не было. Я хотела любить, но меня обманули. Я мечтала жить, но жизнь усыпила меня. Очередная кочка, или что там у них на дороге. Машину резко подкидывает, требежа, она делает пируэт на ухабе. Я кричу. «Пани, сколько еще ехать?» «Один час». «Час. Еще один час моей жизни». «Я прошу телефон», — дают. «Я смотрю на сообщение Кэсси». Смотрю, селюсь понять через две боли сразу. Ох, люди, как же душа-то болеть может, если любишь. И, наконец, приходит осознание фразы. «Нам не по пути. Ты нарушила карантин. Я прощаюсь с тобой с болью в сердце». Нога отходит на второй план. Вискак стучит, что я одна. И без работы и без средств к существованию. Я еду в Россию под конвоем. Я одна. Одна! Слезы закипели. Не льются из глаз. По спине течет липкий пот, волосы мокрые, а я так хотела приехать к Кэсси. Олень Кэсси. Фора Алтайт или как там это все? Все по-нидерландски. Как там это мишора произносится? Пять лет без права въезда в Шенген. Пять лет несвобода и... Я понимаю, что хочу в Россию. Я хочу пронести свой чемодан и сумку, перейдя границу в лес. И запалить костер из моих вещей. А почему бы и нет? а потом открыть свеженькое лезвие для педикюра и вскрыть вены. Я буду сильный для себя. Я не буду старой бомжихой с печальной историей и распухшим безумным лицом. Я просто не буду, не буду жить».